Глава 17. Флекнер узурпирует криминальный трон. Пристли с трудом контролировал себя, пока мы читали эти две статьи до конца. Согласно второй статье, двоюродный брат Пристли, очевидно, тот самый, чью жизнь мы спасли от бандитов на том Тихоокеанском острове в канун прошлого Нового года, только что вернулся к цивилизации после долгой изоляции в Южных морях. Он впервые узнал, что Томас Присли владел семейным состоянием благодаря подписям других потомков. После этого он отправился в офис окружного прокурора и заявил, что никогда не подписывал согласие. Показательно, что он попал в руки помощника окружного прокурора Винтера, аккредитованного члена внутреннего совета криминального треста. Винтер исследовал предполагаемую подпись вернувшегося двоюродного брата на документе об освобождении, и его эксперт признал ее подделкой. Более того, было показано, что в день подписания подписи 31 декабря 1999 года двоюродный брат находился в Южных морях, и документ был подан задолго до того, как он мог попасть оттуда в Нью-Йорк. Читатель, вероятно, помнит, что этот двоюродный брат, как и двое других, подписал проецируемую тень соглашения и что подпись была фактически зафиксирована фотографическим процессом на настоящей бумаге в Нью-Йорке. Поскольку большое жюри заседало, обвинительный акт был немедленно составлен и получен ордер на арест. Пристли не был найден в своих обычных местах и его не видели там в течение нескольких дней – поэтому он был подан в общий розыск. Детектив видел, как он в тот полдень садился в машину с молодой женщиной под густой вуалью, личность которой была неизвестна. Он вызвал помощь и бросился в погоню. Затем произошла странная вещь, доказывающая тщательность разработанного заговора. Далее в статье рассказывалось, как детективам помешал тяжелый трос, натянутый поперек дороги. Это была правдоподобная история и в высшей степени сенсационная. Это не только разрушило репутацию Пристли как прямыми заявлениями, так и бесчисленными хитроумными и явно выдуманными инсинуациями, но и с юридической точки зрения, казалось, представляло довольно понятное дело против него, которое можно было оспорить, только раскрыв секрет телефоноскопа, что в нынешних обстоятельствах принесло бы больше вреда, чем пользы. Более того, единственные люди, которые могли засвидетельствовать подлинность подписи двоюродного брата Присли, за исключением Флэкнера, Присли и меня, были похищены, так что ничто подобного рода не могло помешать планам Треста. Я указал на это Флэкнеру. И в дополнение к этому, продолжал я, если они знали о нас достаточно, чтобы захватить всех людей, которые связаны с секретом, они, безусловно, знают о вашей связи с этим и сразу же начнут преследовать нас». «Я только удивляюсь, что они еще не побывали здесь». «Совершенно верно», согласился Флекнер. «Их задержка, вероятно, вызвана необходимостью держать такие шаги в секрете». «Что ж, мы докажем алиби в том, что касается этого места». «Джеймс», распорядился он, Скажи повару, чтобы он заказал сегодня утром столько основных продуктов, чтобы их хватило примерно на месяц, вместе с консервами и концентрированными продуктами, которые у нас есть под рукой. Затем вы принесете сюда пару сундуков и сумку, а вы с Джоном и поваром наденете свои вещи и возьмете свои чемоданы. Затем позвоните, и через полчаса у двери будет большое авиатакси, — Скажи им, что мы хотим успеть на поезд в 10.30 на Пенсильванском вокзале. Присли поднял глаза в изумлении и тревоге. — Вы же не собираетесь пытаться уйти, — воскликнул он, — и держать меня здесь в заперте одного. — Оставайся на своем месте, Томас, — успокоил его Флекнер. — Я не собираюсь делать ничего подобного. Администрация здания и сыщики из криминального треста просто подумают, что видят, как мы уходим. «О, кстати, Джеймс, также позвони суперинтенданту и скажи ему, что мы уезжаем на месяц или около того. Отправимся в путешествие по Андам или в любое другое отдаленное место, которое тебе понравится». Полчаса спустя Флекнер включил телефоноскоп и получил на экране главный вход в здание. Машина, которую он заказал, стояла в ожидании». Двое людей Флекнера поставили один из сундуков перед экраном и изобразили ходьбу, в то время как профессор включил проектор и отправил их изображение в холл и в рубку. Он держал изображение сундука в руке, в то время как другим лучом перенес изображение людей обратно в лабораторию, чтобы повторить действия с другим сундуком. Затем все четверо из нас, несущих сумки, были спроецированы в виде изображения на борт самолета. Лэкнер велел шоферу опустить шторы и ехать на Пенсильванский вокзал. Профессор сохранял наше изображение, а также изображение сундуков и сумок на борту самолета всю дорогу до станции. «Это в счет оплаты», — сказал он водителю по прибытии машины на станцию. «Конечно, он не мог удовлетворить этого человека тенью денег. Кстати, пока я принимаю багаж, не могли бы вы позвонить ко мне домой?» У меня как раз есть время, чтобы успеть на поезд. Позвоните управляющему моим зданием и скажите ему, что мой адвокат, мистер Форсайт, позаботится о моей арендной плате, пока меня не будет. Я забыл ему сказать. Добавь доллар для себя к моему счету. Это, конечно, было просто игрой, чтобы отвлечь водителя на достаточное время, чтобы растворить наши образы, не вызывая у него чрезмерного удивления. Все это время Флекнер управлял еще одним лучом, наблюдая за вагонами, но если у Треста и были какие-то эмиссары, следившие за нашими предполагаемыми передвижениями, нам не удалось поймать их на этом. — Что ж, — сказал наконец Флэкнер, — похоже, что мы теперь в безопасности и можем бесконечно пренебрегать доверием. Если они попытаются проникнуть сюда незаконно, их ждет неприятный сюрприз. Если они попытаются сослаться на закон с помощью санкций, чтобы получить доказательства, у меня будет сюрприз другого рода. Что касается вашего дела, Присли, не беспокойтесь об этом. Я позабочусь о том, чтобы никаких дальнейших действий по этому поводу не предпринималось до тех пор, пока вас не поймают, чего никогда не произойдет, если я не сочту нужным. Когда мы будем готовы, при условии, что вы больше не доставите мне хлопот, мы обелим ваше имя таким впечатляющим образом, что в общественном сознании не останется никаких сомнений. «Не могли бы вы рассказать нам, как вы рассчитываете совершить все эти чудеса?» — довольно саркастически спросил Присли. «Вы увидите, мало-помалу», — невозмутимо ответил профессор. Отныне я настоящая глава криминального треста, я собираюсь править с помощью молнии отвода. Я собираюсь поставить это с ног на голову, и все это не выгод для себя, ибо сокровище Тантала принадлежит мне, чтобы я мог им обладать и хранить его. Пристли и я хранили молчание. К этому времени мы уже поняли, как неразумно спорить с ним» в глазах старика был дикий почти безумный блеск. я задавался вопросом не вывело ли введение слишком большой власти из равновесия его разум или мы в нашем желании искоренить скрытых преступников из общества отдали себя в руки главного преступника. Брисли и я часто осторожно обсуждали эти вопросы между собой в течение следующих недель, когда мы оставались наедине в одной из наших комнат и были уверены, что старик поглощен своим экраном. И по мере того, как шли дни, накапливались доказательства того, что этот старый гений, который с таким энтузиазмом начал охоту на высокопоставленных преступников, сам развил в себе преступную жилку. Я начал задаваться вопросом больше, чем когда-либо, кто из нас застрахован от этого неясного психического заболевания. Были времена, когда я ловил себя на том, что применяю к себе тесты, чтобы проверить, нормален ли я морально. Весь тот день, после того, как Флекнер привел свой дом в порядок для возможной осады, он сидел за своим столом в глубокой задумчивости, время от времени делая пометки в блокноте. В течение этого времени он вообще не пользовался телефоноскопом. Как мы узнали позже, он очевидно планировал детали одной из самых амбициозных попыток захватить власть, которую когда-либо знал мир, компании, целью которой было подчинение общества владением его частной жизни ради выкупа. В 6 часов вечера он внезапно перешел к активным действиям. Он на минутку удалился в свою спальню, а когда вернулся, мы были поражены, увидев его одетым в черную мантию и маску, похожие на те, что носили в секретной комнате криминального треста. «Я собираюсь нанести визит некоторым из моих новых подопытных», — небрежно заметил он, садясь за коммутатор телефона скопа. Затем он включил луч с помощью новой сложной комбинации, которую мы не смогли запомнить, хотя внимательно наблюдали. На экране сразу же появилась приватная столовая в отеле Риккадена. Потом мы сидели и ждали. Полчаса спустя вошли судьи Танер, Дорган и Винтер. Они сняли пальто и сели. Они только что обратились к своим карточкам меню, когда профессор Флекнер встал, включил свой проектор и хлопнул в ладоши. Троица негодяев за маленьким столиком в нескольких милях от них вскочила на ноги в испуганном изумлении, как раз в тот момент, когда тяжелые шторы на одном из окон, казалось, бесшумно растворились в рамах, и фигура в черном одеянии и маске сошла с подоконника и встала перед ними. «Прошу вас, присаживайтесь, джентльмены, не пугайтесь», — скомандовал он, хорошо имитируя хриплый шепот, который Таннер столько раз слышал по секретной телефонной линии. Все трое повиновались, бледные и потрясенные. «Я человек, стоящий выше, наконец-то перед вами лично», — торжественно объявило введение. «Я никогда не ожидал, что буду разговаривать с вами лично». «Вы помните, я сказал вам, судья Танер, в ночь выборов, что я очень хотел бы поблагодарить вас лично, но это было невозможно. Вы и мистер Дорган ясно дали понять, когда инициировали мистера Винтера здесь, что подобное не происходит никогда». Все трое вздрогнули, услышав, как их имена произносят в такой небрежной манере. Они, очевидно, полагали, что человек, стоящий выше был также не осведомлен об их личности, как и они о его. Присли и я, стоя позади облаченной в черные фигуры настоящего Флекнера и вглядываясь в его проецируемое изображение на экране, едва осмеливались дышать, чтобы малейший звук от нас не был точно так же спроецирован в напряженную атмосферу маленькой столовой за много миль отсюда и не испортил иллюзию, которую создавал профессор. Но возникли новые обстоятельства, продолжало изображение в черном одеянии, в то время как его слушатели, чей первый ужас утих, уставились на пустую маску в загипнотизированном очаровании. Где-то в нашей тщательно проработанной организации произошла утечка. Она оказалась настолько таинственной и избивающей с толку, что я не осмелился использовать наши обычные тайные методы для проведения конференции. Итак... Я здесь, хотя вы оцените мудрость моего сокрытия своей личности. Во-первых, судья Танер, не пользуйтесь больше этим секретным телефонным каналом. Боюсь, это небезопасно. Недавние события заставляют меня думать, что некоторые наши телефонные разговоры прослушивались. Когда мне понадобится с вами посовещаться, я позвоню вам по обычному телефону у вас дома или в вашей конторе и просто спрошу, Было ли уже принято решение по этому последнему делу? Вы просто ответите, что нет, и повесите трубку. Тогда вы немедленно придете в эту комнату. Я буду здесь. Когда у вас будут приказы для передачи вашим помощникам внизу, я прослежу, чтобы они их получили. Я также объясню им, что они не должны использовать телефоны для организационных целей, пока эта загадка не будет прояснена. Присли и я посмотрели друг на друга с невольным восхищением в глазах. Одним ловким ударом Флэкнер отрезал Чандлера от всех контактов с криминальным трестом, главой которого он был. «Теперь», — продолжило привидение, — «я решил по-другому относиться к заключенным, которых мы удерживаем. У нас больше не будет казни и пыток. Мы позаботимся о том, чтобы им было удобно. Заставьте каждого думать, что кто-то другой признался» и пообещайте ему неприкосновенность, если он подтвердит это признание. «Заключенные?» — спросил Танер, впервые обретя дар речи. «У нас есть только один заключенный, Герстен, и я собирался сообщить вам сегодня вечером, что мы доказали его невиновность и просим вашего разрешения освободить его». «Ах, вот как!» — воскликнул Флекнер. «Я рад это слышать. Освободите его во что бы то ни стало». Под заключенными я подразумевал также Присли. Я на мгновение забыл, что еще не сказал вам, что моя специальная группа только что схватила его. Так что мы в безопасности от него лично, но у него есть друзья, которых мы должны поймать. Кстати, Винтер, пусть это обвинительное заключение полежит без дела, пока я не дам сигнал. Я могу решить отменить его... — Узнали ли вы что-нибудь новое о методах, с помощью которых наши секреты просачиваются наружу, или о том, что Присли сбежал? — Ничего, — признался Танер, — мы все еще находимся в абсолютном неведении. — Не сделал ли Присли под пытками каких-либо признаний, которые могли бы дать вам ключ к разгадке? — давил псевдоглава преступного треста. Танер выглядел явно смущенным и колебался. «Я надеюсь, что вы ничего не пытаетесь скрыть», — резко продолжил Флекнер. «Я ничего не буду скрывать», — признался Танер. «Но сначала могу ли я просить иммунитета от обычного наказания за получение запрещенной информации? Я все равно не могу поверить, что то, что сказал Присли, было правдой». Присли судорожно схватил меня за руку. «Мы были близки к тому, чтобы узнать, что открыл мой друг в своем бреду». О том полузабытом выкрикивании имени, которое с тех пор преследовало его со страхом, что он предал одного из нас. «Не бойся», — утешил Таннера Флекнер. «Это необычный случай. Мы должны хвататься за любую информационную соломинку, которую можем получить. Я прослежу, чтобы в этом случае не было никаких наказаний». «Ну, тогда...» — Танер запнулся... Молодой человек закричал однажды, как раз тогда, когда он выходил из полубредового ступора, вызванного его страданиями. Дежурный отчетливо слышал его, так что ошибки быть не может. «Мортимер Чандлер, избранный президент Соединенных Штатов, является настоящей главой криминального треста. Вот что он сказал».